Глава восемнадцатая. Двое. Масляная картина завершена. Получено 400 очков опыта к умению «Масло-2». 400 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Рисунок 2». 20 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Художественная кисть 2». 20 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Перспектива 2». 20 из 16 тысяч. Получено 20 очков опыта к умению «Композиция 2». 20 из 16 тысяч. Получено 400 очков опыта к таланту «Художник-2» – 400 из 16 тысяч. Получено 400 очков опыта – 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт, необходима «Наука-3». Получено 400 очков избыточного опыта – всего 179 754. Получено 400 очков свободного опыта – всего 15 052. Ну, наконец-то. Конечно, избыточный опыт всё так же копится, и роста ступени развития не наблюдается. Он начинается только с полным освоением науки 3. Но то, что начали прибавлять показатели навыка дара, уже прогресс. Во-первых, это неизменно скажется на качестве написания картин. Во-вторых, уже оказало влияние на количество зарабатываемого опыта. А в-третьих, будет воздействовать на прогресс в изучении теории. Словом, со всех сторон сплошные плюсы. А как только возьмёт третью ступень науки, то перед ним сразу же откроются возможности роста в общем развитии. И если судить по упавшему за картину опыту, случится это скоро. Конечно, серьёзно отстанут рисунок, художественная кисть, перспектива и композиция. Но на то, чтобы подтянуть эти показатели, ему понадобится не так много времени, скорее уж мало. Вопрос, нужно ли ему столь однобокое развитие? Ведь его третья ступень науки окажется эдким инвалидом. К примеру, этим показателям ему всё одно не начать развивать того же оружейника, потому что для этого необходимо изучать технические дисциплины, а подступиться к ним получится только после общеобразовательного курса. Даже в изучении школьной программы он может рассчитывать лишь на изрядно подросший интеллект. Ни ступеня общего развития, ни бонусы от науки 3 здесь ему не помощники. Вот преподаватель свою прибавку дать может, и это всё. Нет, двигаться, конечно, можно, но это всё равно что месяц вытачивать деталь напильником вместо того, чтобы изготовить её за 15 минут на токарном станке. То есть долго, дорого и неэффективно. Раньше, пока он стремился получить дополнительное возрождение, Подобная гонка имела смысл. Теперь же всё же его поведение сильно напоминает Адаква плюшкина, копящего деньги ради накопления без какого-либо смысла, как в том анекдоте: "Что бы было". Признаться, подобный вывод напрашивался уже давно, но вот свербит у него в заднице хоть тресни. Кровь бурлит и не даёт усидеть на месте. Уже 16 лет, как устроился на этом острове. Вот, даже до дня помнит. И на картины посматривает уже Искоса. Как ты тут займёшься планомерным развитием? Только вот надо, и всё тут. И куда только подевался тот самый рудаков Борис Петрович, рассудительный, хваткий, упёртый и целеустремлённый предприниматель, сумевший подмять под себя провинциальный городок. Ведь было дело, предлагали ему в Госдуму по одномандатному, и прошёл бы, причём на ура и без подтасовок. Но отказался Посмеялся и заявил, что он лучше будет головой мухи, чем мухой на заднице слона. Ещё и приплатиться был готов, чтобы от него отстали и не мешали работать. Так что же изменилось? Куда подевался его холодный рассудок? Хм, похоже, в отпуске. Вот думает об этом, и пока одна половинка его мозга карит и распекает, другая прикидывает, чтобы учидить такого эдакова. К примеру, ему жгут карман целых четыре с половиной тысячи рублей. Яхта вроде бродяги ему может и не по карману, но что-то удобоваримое для морских путешествий купить вполне по силам. Через недельку он планирует реализовать свои новые работы, так после этого еще и останется. Как он это сделает? Есть одна мысль на основе прошлого опыта. Тем более яхту можно купить, не отходя от кассы. Тут до Верфи всего-то километр, не больше. Буквально вчера он наблюдал в Марине четыре штуки, полностью оснащённые и готовые к выходу в море. Вот, опять мысль свернула в то же русло. Нет, с этим нужно что-то делать, брать себя за шкирку и усаживать за парту. Кстати, о птичках. Борис накрыл картину пологом и повесил её на стену к очередным творениям. Имелись у него и не прикрытые тканью работы, как масло, так и акварель. Только они написаны вовсе не самим Борисом, а каким-то любителем. Не сказать, что посредственным, но и таланта у него не наблюдается. Так, нечто удобоваримое, не вызывающее ярого отторжения. Как раз из тех, что покупают, чтобы украсить интерьер жилища людей среднего достатка. За использование кардинального допинга Борис расплачивался трое суток. Откат оказался не из приятных. Ломки не наблюдалось. Так сразу на эту гадость не подсесть. Зато прессуствовали слабость, вялость и сонливость. Аппетит отсутствовал напрочь. Еду приходилось запихивать в себя через силу. Но с каждым днём его самочувствие улучшалось, а на четвёртое утро он вдруг обнаружил, что проснулся полностью отдохнувшим, полным сил и со сознанием того, что готов в одиночку съесть слона. Останавливаться на иктоне он не собирался лучше уж убраться подальше, как от возможных преследователей, так и с острова, где его пребывание было насквозь нелегальным. За качество подделки он не переживал, но в списках прибывших всё же не значился, а потому лучше уж оказаться где-нибудь легально. Но и светиться со своим даром в его намерения также не входило, поэтому решил приобрести всё необходимое загодя и подальше от того места, где собирался осесть. Вот и направился в лавку, чтобы купить нужные товары. Это уже при покупке принадлежностей для рисования он увидел висящие картины. Выполнены так себе, но явно одной и той же рукой. Всего тут было представлено 5 масляных картин и 6 акварелей. Он купил их все, дабы при необходимости выдать за свои. Оставалось только снять их с подрамников и уложить в тубус. С Аказией ему повезло. Буквально на следующий день отходил очередной пароход, на который он приобрел билет без лишних вопросов. Не добравшись до конечного пункта, покинул судно и пересел на какую-то калошу. Потом еще одна пересадка, и он, наконец, оказался на очередном колониальном архипелаге. На Нампула уже два века хозяйничали португальцы, причем вели себя крайне жестко. Основной товар, который поставлялся с этих островов, чёрное дерево. Работорговля приносила баснословные прибыли, пока рабство не отменили. В настоящий момент экономика островов всё ещё переживает упадок и перестраивается на новые рельсы, причём весьма активно, правда, не руками хозяев. В архипелаг запустили свои руки британцы, уже имевшие опыт в выращивании хлопка. Удовлетворяющий условиям климат, дешёвая рабочая сила, удобное расположение всё было за то, чтобы разбить тут плантации. Когда португальцы схватились, арендаторы успели занять чуть не треть островов. В настоящий момент дела успешно идут пока только у лаймов. Всё же опыт это большое подспорье, но и хозяева постепенно учатся. Останавливаться на главном острове архипелага Борис не стал, предпочитая местечко потише. И таковым оказался остров Симмонс. Небольшой клочок суши на карте напоминающий палитру с удобной закрытой бухтой, словно вырезом для большого пальца. Средний диаметр его не превышал 10 км. В отличие от остальных, этот остров являлся территорией Британии. Поднял над ним английский флаг ещё дед нынешнего владельца, барона Симонса, в одну из войн с Португалией. Плотность населения низкая, гористый рельеф и сплошные леса, но они-то и являлись основным активом. Новый владелец занялся кораблестроением. Развёрнутые верфи спускали на воду фрегаты, шлюпы, клиперы, шхуны, баркасы. В последние годы в местной мастерской наладили постройку яхт, которые при необходимости могли быть оснащены паровыми машинами. На что-то более серьёзное ресурсов явно не хватало. Вот на одну из таких и положил глаз Борис, вернее, та часть его я, который никак не сиделось на месте. Вторая, осознавая всю нелепость подобного поведения, выступала за планомерное получение образования и как минимум трёхлетнее сидение на попе ровно. Ему только исполнилось 15, и то, что он выглядит старше, ни о чём не говорит. Эфир не делает никаких скидок. Дополнительное возрождение можно получить только по достижении 18-летнего возраста и никак иначе. Рисковать же одной единственной жизнью как-то глупо. Ну вот, опять промелькнула мысль: Волков бояться в лес не ходить. А ещё проснулось стойкое нежелание прятаться в бункере и трястись над своей дражайшей шкурой. Когда он только узнал об этом казусе, то тут же умерил свой пыл, начав вести себя крайне осмотрительно. Вот только хватило его ненадолго. Кстати, об учёбе. Сварив себе на примусе большую кружку кофе, Борис присел за обеденный стол и разложил перед собой самоучитель с тетрадкой. Изучение языка с погружением в среду увеличивало темпы обучения в разы, поэтому каждый вечер он посещал местный паб. Общаясь с горожанами и даже завёл приятельские отношения с двумя островитянами, с которыми хоживал на охоту. В здешних лесах она была исключительной, благодаря всё тому же владельцу острова, завевшему сюда благородных оленей, кабанов и кроликов. Расплодились они изрядно, правда, на отстрел каждой особи нужно было получить разрешение в полицейском участке. На оленей можно было охотиться, только если ты готов платить за удовольствие, потому как пошлина превышала стоимость мяса раза этак в два. Кабан выходил вдвое дешевле, кролики и вовсе чуть ли не даром. Оплати лицензию и отстреливай сколько душе угодно. Развелось их море. Получено новое умение, лингвистика ноль. Получено пятнадцать очков опыта к умению лингвистика ноль, пятнадцать из двух тысяч. Получено 15 очков опыта, 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт, необходима наука 3. Получено 15 очков избыточного опыта, всего 179 869. Получено 1 очко свободного опыта, всего 15 153. А вот это уже совсем другое дело. Вполне ожидаемое событие, если не сегодня, так завтра. Показатели прогресса неумолимо приближались к ста процентам. Однако набор статов в изучении предметов не имеет ничего общего со ступенями. Если там все понятно, разложено по полочкам и подчиняется математическим правилам, то здесь чем ближе к верхней планке, тем медленнее рост. «Наконец-то, свершилось!» — с удовольствием потянувшись, произнес Борис. «Все, книжку теперь можно отставить в сторону». В смысле, понятно, что нет предела совершенству, но самоучитель свою функцию выполнил полностью. Теперь пришла пора других учеников. Свободного опыта у него сейчас достаточно, чтобы разговаривать на английском с лёгким акцентом, который будет выдавать в нём иностранца, но уже не позволит идентифицировать как русского. Впрочем, вгоняясь в лингвистику очки, Борис спешить не будет. Он, конечно, старается не выпячиваться, но в городке его знают, а потому резкое изменение в речи может привлечь лишнее внимание. А к чему устраивать самому себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать, когда можно обойтись без них? Без тени сожаления и самоучитель и тетрадка пошли на растопку печи. Пора разогревать обед. В здешние заведения общественного питания он предпочитал ходить только чтобы пропустить кружечку пива и пообщаться с носителями языка. Еду же себе готовил сам, а то это отравишься и даже не поймёшь, чем. После обеда принялся за лепку, над которой трудился целых 2 часа. Так как упор у него не на вояние, а на рисование, то усилий тут требуется значительно меньше. Но по количеству выходит даже больше, чем с картинами. При этом, как он ни старался, выдать статуэтку с показателями больше 50 у него не получалось. Но только не в этот раз. Его выход на набор очков новой ступени не мог не сказаться и на скульптуре. Плюс 100 это уже легче. Точнее, смотря с какой стороны оценивать. Если на второй ступени вопрос прогресса решился за счёт 80 статуэток, то тут, при возросшем прогрессе, придётся вылепить 160. Хорошо хоть требования не приближаются к предъявляемым реальным скульптурам. Вот уж где была бы жесть. И всё же с каждым разом возрастает не только количество, но и требования по качеству. Сейчас на одну фигурку у него ушло 2 часа. По самым скромным подсчётам, на ступень придётся затратить 320 часов. Что он там говорил про жесть? Ну, Виктор, давай к нам, дружище. Позвал его Фред, один из той парочки, с кем сошёлся Борис. Привет, пожимая руку и присаживаясь, произнёс Измайлов, а ныне Виктор Дубинин. Как насчёт того, чтобы завтра сходить на охоту? Я выпровил лицензию на кабана. Предложение явно с прицелом. Фред тот ещё хитраван. Понравилось, что в первый раз парень взял только один окорок да голову. Остальное пошло в семейный котёл британца. Остаться же в стороне Борис не пожелал и вернул ему половину стоимости лицензии. Ну и право первого выстрела, которое Борис реализовал блестяще. Однако выгода его новоявленного товарища очевидна. Можно, проход же только через 3 дня. Ну да, а тебе зачем? Уже покидаешь нас. По-моему, я достаточно погостил. Пора отправляться дальше. Как насчёт яхты? Покупать не будешь? Я тебе точно говорю, не пожалеешь. Вот не поверишь, расставаться с ней не хочу. Так она же не твоя, оборона, хохотнул Борис. Вот и представь, насколько хороша, если мне её всё равно тяжело отдавать. Понятно. Жаль, конечно. Такая рекомендация дорогого стоит, решил Борис польстить собеседнику. Только у меня тут проблемы с финансами нарисовались, так что нужно сначала обратиться в банк и посмотреть, что там со счётом, а уж потом делать столь серьёзные покупки. Его все считали русским аристократом, упорно скрывающим своё истинное имя и путешествующим инкогнито, выдавая себя за обычного разночинца. Между прочим, вполне распространённое явление. В паспортных отделениях даже имеется официальная услуга для подобных путешественников. Выписывается временный паспорт на любое имя и путешествую себе на здоровье. Причём это ни разу не российское явление, а повсеместное. Только два но. Первое Паспорт можно получить лишь по месту постоянной прописки, и второе, он действителен не более трех лет. Вообще-то баронская полиция проверяла его паспорт, и прекрасно была проинформирована, что тот у него без каких-либо отметок. Но кто станет слушать полицейских, если они даже станут об этом вещать на всех перекрестках? Опять же, поди пойми этих русских, у них же все не как у людей. Хм. Как только речь зашла о яхте, в нём опять заворочился непоседа. Но Борис откупился от него тем, что через пару-тройку дней проведёт одну интересную аферу. "Жаль, что яхту не берёшь", сокрушался Фред. "Я не сказал, что не беру. Мне нужно разобраться со своими финансами. Может, ещё и вернусь". "Понятно. Значит, завтра на охоту?" "Первый выстрел мой", уточнил Борис. "Обежаешь", заверил его Фред. "Значит, я в деле". Благодарно кивая, подавальщица, поставившая перед ним кружку пива, заверил Борис. Охота прошла стандартно, то есть Измайлов подобрался к кабанам вышедшим на водопой на дистанцию уверенного выстрела и ожидаемо закатал пулю из Маузера в лоб свинье, получив в актив очередную соточку. Вообще-то не помешало бы уже прокачать стрельбу до потолка, средства есть. Оснастка для снаряжения патронов тоже. Конечно, охота в этом большое подспорье, но, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. А то опять припечет и придется снова вливать свободный опыт. Глупо же. Оставшиеся дни прошли и в плодотворных трудах. Он успел слепить пять статуэток и нарисовать шесть акварелей, получив очки уже по завышенным тарифам освоения следующей ступени. Но ну и регулярно посещал стрельбище, чем несколько удивил знавших его. Правда, при этом знакомые одобрительно кивали, мол человек собирается в дальнюю дорогу и приводит своё умение в порядок. С удовлетворением отметил, что лингвистика растёт бодрыми темпами. Всё же нахождение в языковой среде даёт хороший бонус к изучению умения. А если постараться, то и вовсе можно будет закрыть третью ступень и лишиться акцента. Там всего-то нужно четыре тысячи свободного. Ага, всего-то. Слышал бы кто подобные нахальные заявления. Да и не так все быстро. Даже если навалиться на наброски, придется потрудиться. Нет уж, нужды надрываться сейчас никакой. Пароход, курсировавший между островами, прибыл по расписанию. Вот такая практика. Регулярные рейсы с заходом сразу на несколько островов шесть пароходиков ходят друг за другом по кругу. Народу катается не так много, но с заработками у капитанов вполне на уровне. Хотя уровень этот... Словом, все познается в сравнении. Борис посмотрел на оставшийся за кормой остров. Нет, возвращаться сюда он не собирался. Ни о какой яхте не могло быть и речи. Дорого». Если ему так уж и захочется рискнуть, то можно приобрести катер и немного поработать над ним, устроив сдвижную верхнюю палубу, чтобы не заливало, и установив шверт отопрокидывания. Хорошая штука, между прочим, практически стопроцентная гарантия. Так, он это серьёзно? Господи, опять. Нет, всё же реально, в нём сейчас уживаются два человека. Да какое там уживаются? Без конца конфликтуют.